В окружении серебряных бабочек защитой станут негасимые фонари. — Генерал Пэй, — произнес Селянь, — тот круг сдерживает сбежавших с горы Тунлу духов, если он порвется, разразится третья волна поветрия ликов. Боюсь, что... Боюсь, что тогда в Поднебесной воцарится хаос, и все живое погрузится в пучину бедствий. Пэймин потер нос со словами. Позвольте уточнить, вы не оставляете мне иного выбора. Разумеется, выбор есть, ответил Цзюнь-У. Если повинуешься, я тебя отпущу. Если нет, я отпущу их. Их? Сюань Цзи, Жунгуана и Кэмо. Три демона лежали в сторонке, сверкая зелеными, словно от голода глазами. Нетрудно догадаться, что они сделают, стоит вернуть им способность двигаться. Задушат, исцарапают до смерти, проткнут острым мечом, раздавит кулаками. Можно выбрать что-то одно, а можно все разом. «Сяо Пэй ведь тоже здесь», — продолжил Цзюнь У. «Думаю, ты весьма ценишь своего потомка. Все-таки ради его защиты ты скрыл факт заманивания людей в крепость Баньюэ, даже пытался отстранить других от расследования». Жун Гуан при этих словах снова зашелся праведным гневом и принялся бронить поимина, что тот позабыл о дружеской верности, что ему какой-то пра-пра-пра-пра-правнук дороже собрата. Сюань тоже обиженно взвизгивала о чем-то. Паемин терпя демонические звуки, от которых раскалывалась голова, долго размышлял, после чего вздохнул. «Вы не могли бы дать мне время все обдумать?» Мое терпение не безгранично, и я не собираюсь давать тебе слишком много времени. В тот же миг на лицах трех демонов отразилась радость. Они могли двигаться и тут же бросились на врага. Ворота храма Мингуана захлопнулись, и селянь услышал за ними неизвестно чьи крики и звуки чего-то рвущегося. Принц мгновенно переменился в лице и выкрикнул «Генерал Пэй! Бань Юэ! Он хотел ворваться во дворец, но Дзюнь-У, по-прежнему держа Селяня за плечо, подтолкнул его в другую сторону, к другой части столицы Бессмертных. Селянь то и дело оборачивался, но не мог ничего поделать. — Чего ты добиваешься? — в гневе выпалил он. — Следующий. — Следующий? Что? — Следующий. Пройдя немного, они вновь остановились, и дыхание Селяня едва не замерло. Дворец Цинхуа, принадлежащий Лан Цяньсю. Цыжун тоже подошел сюда с противоположной стороны улицы, держа под мышкой гудзы. Он пребывал в приподнятом настроении, по всей видимости, только что потоптался ногами по дворцам всех сильнейших небожителей, чем был несказанно удовлетворен. — Зачем вы меня позвали? — спросил демон. Выходит, Дзюнь-У велел Цзюну прийти ко дворцу Тайхуа. Селяня посетила недоброе предчувствие. Он грубо бросил. «Нечего тебе здесь делать! Поди прочь!» А лицо Цзюна сделалось таким недовольным, что казалось, он сейчас забрыжет Селяню слюной от негодования. Но Дзюнь-У сказал «Входи». И Цыжун самодовольно усмехнулся. «Ха -ха, ты и здесь ничего не решаешь!» и надменно зашагал во дворец. В главном зале, заложив руки за спину, с мрачным лицом зад-вперед расхаживал Лан Цянь Едва заприметив Селяня и Цзюнь он насторожился. «Зачем вы пришли?» А потом заметил за их спинами Цзюна, мгновенно изменился в лице и в ярости закричал. «Ты!» Гудзы от его рева съежился, но Цзюн сейчас совершенно не боялся Лан Цянь Усевшись на пороге дворца и болтая ногами, он, не помня себя от самодовольства, заявил: "Сынок, не бойся". Затем ответил на вопрос: "Да, это я, Лан Цянсю. Ты ведь так долго пытался поймать меня, чтобы убить, а теперь сам оказался в моих руках". От гнева на тыльной стороне ладони Лан Цянсю вздулись вены. Как назло, он не мог ступить и шага за порог своего дворца. поэтому в ярости повернулся к Селяню. «Твоих рук дело! Привел его, чтобы силу свою показать!» «Нет!» — возразил принц. «Пожалуйста, успокойся!» «Я достаточно долго был спокоен и никак не могу понять, что тут происходит!» «Тайхуа!» — заговорил Дзюнь-У. «Если спустишься в Долину Бессмертных и разорвешь людской круг, я отдам тебе на расправу твоего заклятого врага, лазурного демона Цзюна. Цыжун засмеялся, словно умалишенный. Лан Цянсю, ты юнаньский дуралей! Чего? Что ты сказал? Отдашь меня ему на расправу? Что это за разговоры? Он смеялся довольно долго, прежде чем до него дошел смысл слов У, и тогда Цыжун подскочил со стула, как ошпаренный. Что за шутки? Отдать его на расправу Лан Цянцю? Он ведь умертвил всю семью Лан Цян Цю, и тот наверняка порежет его на десять тысяч кусочков. Но Дзюнь У, не обращая на возмущение никакого внимания, спокойно продолжал. «В противном случае я, напротив, отдам тебя на расправу лазурному демону, Сыжуну, и к императорскому роду Юнань, погибшему от его рук, прибавится еще одна жизнь». Лицо Лан Цян Цю сделалось еще более пугающим. «Погодите!» – завопил Цыжун. Селянь же, наконец, не смог этого выносить. «Ты сошел с ума? Почему ты ставишь их перед таким выбором? Что ты, в конце концов, хочешь мне этим показать?» Лан Цян Цю все это время преследовал Цыжуна, желая его убить. А с характером самого Цыжуна, появись у него возможность расправиться с Лан Цян Цю, он, разумеется, не упустит шанса. Но при этом принц нисколько не хотел знать, что произойдет, если Лан Сяньцю и впрямь выполнит условие У. Если не хочешь ставить их перед выбором, займи их место. Что? Сяньлэ, ведь это все последствия твоего упрямства. Если бы ты с самого начала поступал так, как я тебе велел, им бы не пришлось оказаться перед выбором. От злости у принца задрожал голос. «По твоим словам выходит, что это еще и я виноват? Зачем тебе непременно понадобилось заставлять меня все это делать?» «Ненавидишь меня?» «Но одна лишь ненависть бесполезна. Если у тебя найдутся силы, ты можешь меня повергнуть. Но найдутся ли?» Селянь стиснул кулаки до хруста. Дзюнь-у продолжал. «У теперешнего тебя, конечно, не найдутся». Но стоит тебе разорвать тот круг, возможно, ты обретешь достаточно сил, поскольку в этом случае я помогу тебе снять обе проклятые конги. Две проклятые конги сковывали принца более восьми сотен лет. Что же произойдет, если от них избавиться?» Цзюн настороженно наблюдал за собравшимися во дворце Тайхуа, опасаясь, что в следующий миг Лан Цянь согласится разорвать круг людей, и Цзюнь У тут же бросит демона на растерзание небожителю. А взгляд самого Лан Цянь то и дело перемещался от селяня к Цзюну и обратно. Неожиданно рука Цзюнь У, лежавшая на плече принца, ослабла. Селянь, удивленно застыв на миг, резко обернулся. На его глазах Дзюнь-У с бесстрастным лицом опустил голову, внимательно оглядывая приставленный к его шее изогнутый клинок. Клинок Эмина. А за спиной Дзюнь-У стоял Хуачен с недобрым взглядом, который суровым тоном произнес. «Убери свои лапы!» Саньлан воскликнул принц. Хуачен все-таки раскрыл себя. Дзюнь-У испустил легкий вздох и с улыбкой обратился к Селяню. сянь а тебе не занимать смелости, раз ты у меня под носом, вздумал тайно связаться с князем демонов». Хуачен недовольно фыркнул. Сам бы на себя в зеркало посмотрел. «Какое ты имеешь право так говорить?» Цыжун, не успев усесться обратно на стул, подскочил снова, как громом пораженный. п п паршивый пес Хуачен?» Ты как сюда поднялся! Селянь выхватил с пояса фансинь. Удар, исковывающий Лан Цю барьер, оказался уничтожен. Тяньсю, беги! Лан Цю же, в порыве гнева, мгновенно оказался возле цежуна. Одной рукой схватил демона, другой вынул из-за спины тяжелый меч, будто собираясь разрубить того на куски. Но тут вскочил Гудзы, который закрыл Цыжуна собой, раскинув руки в стороны и закричал «Не, не убивайте моего отца!» «В сторону!» – взревел Лан Цян Цю. «В твоего отца вселился демон! Это больше не твой отец!» Цыжун неожиданно вскочил сам, схватил Гудзы и взвизгнул «Не приближайся! Предупреждаю, не смей подходить! Если сделаешь шаг, я загрызу ребенка, выпотрошу его и сожру прямо у тебя на глазах!» Лан Сян Цю застыл на месте и в ярости выкрикнул. «Это же твой сын! Он тебя защищал, а ты используешь его в качестве щита, гнусный подонок!» Гудзы в руках Цзюна глупо хлопал глазами, а тот бросил. «Он легко мне достался! Родить еще одного не составит труда!» Дюнь У тихо произнес. «Ну, раз так...» От этих его слов Селянь инстинктивно почувствовал опасность, и опасение оправдалось – Вскоре снаружи послышались испуганные крики. «Огонь! Пожар! Горим!» Выбежав из дворца Тайхуа, селянь увидел, что ночь над столицей Бессмертных озарилась красным отблеском пламени. Множество дворцов-божеств погрузились в море огня. Селянь обернулся. «Зачем ты устроил пожар в столице Бессмертных? Ведь все небесные чиновники до сих пор заперты!» И к тому же их магические силы запечатаны. Если ничего не предпринять, они просто сгорят заживо в собственных дворцах. «Ему наплевать на других божеств», — заметил Чен. Пока Лан не оправился от потрясения, Цыжун, воспользовавшись моментом, подхватил Гудзы под мышку и был таков. «Стой!» — крикнул след Лан — «но разве Цыжун стал бы слушаться?» Обратился к нему Селянь. «Сначала нужно вызволить других небесных чиновников». Тот непроизвольно бросил. «Да, наставник». И оба тут же застыли, но Лан Цю, глянув на Селяня, быстро выбежал прочь. Тем временем Хуачен убрал Мина, приказал сотни тысяч бабочек задержать Цзюнь У и схватил принца за руку. «Идем». Серебристые малютки закружились в бешеном танце, но им не удастся долго сдерживать врага. Хуачен и Селянь быстро помчались по улице, пока Лан Цян уже одолел охранников и вызволил из дворцов многих небожителей. Все они высыпали на главную улицу столицы Бессмертных, потрясенно переговариваясь. «Почему начался пожар? Кто устроил поджог?» «Это необычное пламя. Его просто так не затушить». Издалека еще слышалась брань Сыжуна на бегу. «Чтоб его! Чтоб его! Чтоб его! Имел я его мать! Зюню, Он совсем слетел с катушек, ведь я же еще здесь! Зачем поджигать собственные владения? Мать его! Вот уж точно больной!» Фэн -синь тоже выбежал из дворца Наньяна и теперь оглядывался по сторонам, будто в поисках кого-то. Му -цин рядом с ним спросил, «Как нам выбраться отсюда?» «Им не выбраться. Улететь?» Раны у многих еще не затянулись, магические силы ограничены, улететь не получится. Получается, пусть даже они смогли покинуть свои дворцы, огненная стена заперла их в столице бессмертных. В тот момент все вдруг почувствовали, что под ними дрожит земля, и удивились еще сильнее. В чем дело? Землетрясение? Лан Цян Цю возразил. «Как такое возможно? Это ведь столица бессмертных!» Она парит в небесах, откуда взяться землетрясению. Но что же тогда? Тут все запнулись, и только спустя некоторое время один за другим вскинули руки, указывая куда-то перед собой. Кто-то пробормотал: "Что это такое?" В свете огня, заплонившем небеса, на самом краю длинной улицы столицы бессмертных показалась огромная голова, взирающая на несколько сотен небесных чиновников, собравшихся здесь. Голова была поистине исполинской, в несколько раз больше целого золотого дворца, и к тому же она улыбалась. Доброжелательной и миролюбивой улыбкой которая в бескрайней ночи и красных сполохах огня казалась немного жуткой. Кто-то схватился за голову. «Мне все это привиделось! Какой огромный наследный принц!» Это та самая громадная статуя. Она взлетела. Селянин сам был изумлен, ведь статуя осталась на горе Тунлу. К тому же без его помощи она не смогла бы взлететь, а принц не отдавал ей такого приказа. да и магических сил у него не хватило бы. Так как же изваянию удалось подняться в небо? Присмотревшись снова, принц разглядел, что во тьме ночи огромную статую окружает яркое сияние, блестящее мелкими искрами. Оказалось, что это сияние исходит вовсе не от самого изваяния, а от миллионов бабочек, а также от парящих вокруг него фонарей». Это серебристые бабочки и фонари негасимого света в целости и сохранности подняли статую на небеса. Небо и земля меняются местами. Воздушная битва с горящей демонической крепостью. Часть первая. Огромная статуя наследного принца на глазах у множества потрясенных небожителей с улыбкой поднималась все выше. Селянь, увидев, что изваяние нисколько не повреждено и даже отрубленная безликим баем нога на месте, обрадованно воскликнул: Саньлан, ты ее починил? Хуачен усмехнулся. Чтобы встретить ГГ с небес, я, разумеется, не мог прийти с пустыми руками. Идем. Селянь кивнул. Скорее, все забирайтесь! Однако остальные небесные чиновники, заметив, что рядом с принцем стоит никто иной, как Хуачен, едва не бухнулись на колени. «Ваше высочество! Рядом с вами! Это же...» Беспокойство на лице Фэн Синя достигло апогея. Он, наконец, не выдержал и начал звать «Дзянь-Лань! Дзянь-Лань!» Но ответа не последовало. Лан Циан заметив заприметив на углу улицы крадущегося цыжуна, бросился было в погоню, но к всеобщей неожиданности, когда пробегал мимо дворца Тайхуа, дворец с грохотом рухнул, будто внутри что-то взорвалось. Небесные чиновники удивленно обернулись и увидели среди пламени и обломков одинокий силуэт с опущенной головой. Цзюнь У выбрался. Серебристые бабочки все-таки не смогли его удержать. Цзюн быстро юркнул за спину Цзюнь У и оттуда прокричал: "Мусор, вы все без исключения лишь никчемный мусор. Подходите, если кишка не тонка." Только он один по глупости неведая страха посмел приблизиться к Цзюнь У, остальные не решались и слова сказать. От тела бога войны в белом одеянии исходило бьющее в небо черные ци, при этом белое сияние слепило глаза. Два цвета то и дело сменяли друг друга. Для небесных чиновников такой Дзюнь-У оказался незнакомцем. Они боялись даже дышать слишком громко, только молча смотрели на него. Но ну, сам Дзюнь-У, не отрывая взгляда от селяня, медленно направился к месту, где собрались все небожители. И с каждым шагом земля под его ногами мгновенно загоралась пожаром войны. Сначала возникали лишь языки огня, которые затем распространялись вокруг с бешеной скоростью, вырастая в пламя гнева, застилающее небеса. Точно как на мосту Инянь во время битвы с тем призраком. Цыжун, которого задело пламенем, громко завыл от боли, схватил гудзы и бросился на утек. Покрытый сажей Цюани Джень с телом Иньюя на спине появился в конце улицы. При виде Дзюнь-У в глазах юного бога загорелся гнев, он даже не положил труп на землю, сразу бросился к врагу, но Селянь успел его удержать. Сейчас любого, кто приблизится к Дзюнь-У, без сомнения ждет верная смерть. К противнику полетела еще волна серебристых бабочек, а Селянь, воспользовавшись моментом, поторопил остальных. «Быстрее! Не стойте же столбом!» Небесные чиновники поколебались еще мгновение, но затем все же отозвались на призыв. Несколько сотен небожителей друг за другом запрыгнули на громадную статую и словно черные муравьи забрались наверх, устроившись на ее плечах. Кому не осталось места, пришлось держаться за ворот каменного одеяния. Но чтобы улететь из столицы бессмертных, нельзя полагаться лишь на фонари и бабочек. Вокруг собралось слишком много свидетелей. Селянь не мог позволить себе вот так напасть на Хуачена. Впрочем, выход нашелся. Принц подтащил к себе какого-то небожителя, за его спиной схватил Хуачена за лицо и одарил глубоким поцелуем. Результат не заставил ждать. Селянь сразу же ощутил, как тело наполнилось духовной силой. но ну, небесный чиновник которого превратили в живую ширму весь окаменел и потрясенно воскликнул что вы делаете у меня за спиной к ним обратились бесчисленные удивленные взгляды селянь заметив наконец что в качестве ширмы использовал ланциантю подумал вот ведь какой грех ни в коем случае нельзя допустить чтобы этот ребенок все увидел и сказал вслух «Ничего, совсем ничего. Тебе на это смотреть не следует». Развернувшись, принц отдал приказ изваянию. «Лети». Статуя услышала его и словно ожила. Полуприкрытые глаза внезапно распахнулись, улыбка сделалась еще шире. Бабочки и фонари мгновенно разлетелись в стороны, но статуя по-прежнему осталась висеть в воздухе. а длинные волосы и рукава одеяния будто бы заколыхались на ветру. Она взлетела. Селяне Хуачен одним прыжком оказались на нефритовой короне изваяния. «Держитесь крепче!» — велел Селянь. В тот же миг статуя чуть присела, раздался оглушительный грохот, и каменное изваяние быстро полетело вперед, поднимая вокруг ураганный ветер. Селянь и Хуачен, стоя на самом верху вместе со статуей, несущей на себе множество небожителей, покинули столицу бессмертных. Но многие оставляли позади накопленные за сотни лет сокровища, и потому то и дело оглядывались, бесконечно раскаиваясь и страдая, охваченные невыносимым горем. Немного успокоившись, Селянь вдруг вспомнил, что из-за спешки позабыл всех пересчитать. А что, если генерал Пэй и остальные не успели выбраться из дворца? Весьма обеспокоенный, принц поискал среди собравшихся внизу знакомые силуэты и позвал. «Наставник! Генерал Пэй! Вы здесь?» Издалека послышался голос советника. «Я здесь!» Селянь, наконец, немного успокоился. И вдруг кто-то громко закричал. «Догоняет! Догоняет!» Обернувшись, все увидели, что за спиной огромной статуи действительно несется что-то ярко-красное, похожее на смертельную звезду. Это была столица бессмертных. Когда-то столица бессмертных была окружена облаками, предвещающими удачу, но теперь ее охватило пламя войны, и столица обернулась огненной демонической крепостью. «Это владыка!» — в испуге заговорил кто-то. «Это владыка! Направил столицу бессмертных за нами! Он хочет убить нас всех до одного! Он вот-вот догонит!» Селянь же возразил. «Не так просто!» Принц сложил руки в другой печати, и глаза громадной статуи ярко сверкнули. Ветер в ушах небожителей засвистел громче, подобно бешеному завыванию, а расстояние до Красной Звезды мгновенно увеличилось. Статуя принца полетела быстрее, но, несмотря на это, грохочущая красная вспышка не отстала, тоже неожиданно прибавив скорости, и даже оказалась ближе, чем прежде, так близко, что многие небесные чиновники испуганно закричали. С такого расстояния они почти могли разглядеть стоящий посреди горящей столицы бессмертных силуэт. В мире людей еще никто не знал, что случилось. Дети, резвящиеся на улице, увидели в небе белую фигуру, за которой летела красная звезда, да так и раскрыли рты, указывая наверх и выкрикивая: Там что-то светится, как красиво! Селянь понимал, что так продолжаться не может, и необходимо увеличить скорость, но у него уже немного кружилась голова. Все-таки он летел так долго, практически на одном дыхании. Хуачен поддерживал его. Они оба молчали. И только советник внизу выкрикнул, обращаясь к остальным. «А вы чего стоите с туканами? Толпа небесных чиновников! А брать магические силы для побега приходится у князя демонов! Да как вам не совестно?» Небожители возмутились. «А ты кто такой? Какое право имеешь поучать нас?» «Неважно, кто я. Хотя когда-то я числился в пантеоне верхних небес, вы еще неизвестно где с землей игрались, так что у меня-то уж точно есть право вас поучать». Важно вот что, давайте-ка поскорее положите свои драгоценные яшмовые ладошки на эту статую и отдайте ей столько магических сил, сколько у вас есть, Так статуя полетит еще быстрее, иначе вы дождетесь, что он вас догонит, или вы привыкли прятать руки в рукава и наблюдать за всем со стороны, И даже перед лицом смерти позабыли о своем предназначении, мне ли напоминать вам об этом? Но напоминание и впрямь сработало. Небожители наконец пришли в себя. В душе запричитали от позора, ведь и правда позабыли, что могут оказать поддержку таким способом. Так что каждый собрал магические силы в ладонях и прикоснулся к статуе, восклицая. «Ваше высочество, ваш покорный слуга э, окажет вам посильную помощь». «Ой, тогда и я тоже». «У меня совсем немного, не гнушайтесь и моей помощью». Таким образом, с поддержкой нескольких сотен божеств, статуя вновь наполнилась магической силой. Селянь воспрял духом, и изваяние прибавило скорости и на этот раз оторвалось от красной звезды на несколько десятков ли. Небесные чиновники выдохнули с огромным облегчением, стирая пот с лица. Селянь выдохнул вместе с ними, а Хуачен вдруг позвал. «ГГ, спускаемся». Раз он велел, принц не стал даже задавать вопросов и направил статую через клубящиеся черные тучи вниз. Под ними простерлась чернота без единого огонька, и небожители с подозрением заголосили. «Что это за место? Почему тут так темно? Слишком уж пугающе!» «Ваше высочество, зачем вы сюда спустились?» «Не стоит нам здесь задерживаться, как я посмотрю!» Но Хуачен возразил. «Остаемся здесь. Никому не шевелиться!» «Ждем». Громадное изваяние повисло в воздухе, а селянь сказал «Хорошо, чего будем ждать?» Хуачен тихо ответил «Когда он догонит нас? Для начала сразимся с ним». Он не успел договорить, как через черные тучи пробился красный луч, горящая столица бессмертных тоже спустилась с небес. Глядя, как красное зарево приближается, небесные чиновники завопили, охваченные ужасом. «Ваше Высочество, почему вы остановились? Неужели собираетесь сразиться с ним? Нам не победить?» Он опять прикинулся дураком. «Я так и знал, это его излюбленная манера. Несколько сотен лет подряд он все такой же. Кто меня пнул?» «Я», — ответил советник. «А скажешь еще хоть слово, сброшу тебя вниз». «Да кто ты, в конце концов, такой?» Громадная статуя отличалась невероятными размерами, но столица бессмертных была еще более огромной. И реши принц в самом деле сражаться, он неминуемо окажется в проигрышном положении. Но селянь целиком и полностью доверял Хуачену и лишь сосредоточенно молчал. Статуя и целый город зависли в ночном небе в молчаливом противостоянии. Но когда горящая столица приблизилась почти наполовину Ли, селянь вдруг почувствовал, что под ними будто что-то движется. Он опустил взгляд и обнаружил, что это пришла в движение тьма под ногами статуи. Она шумела и вздымалась, похожая на морские волны. Принц неожиданно понял, где они находятся. Остальные небожители тоже осознали это и потрясенно воскликнули – «О, небо! Да ведь это же черные воды! Нас заманили в гнездо демона!» В тот же миг из воды в небеса вдруг взмыло несколько существ белого цвета, который казался невыносимо ярким в непроглядной темноте. Четыре пары глаз, восемью громадными огнями, подобным призрачным фонарям засверкали зеленым сиянием. Глядя на горящую демоническую крепость, они издали яростный рев, Будто крайне недовольные столь бесцеремонным вторжением в свои владения, размахивая огромными костяными хвостами существа били по поверхности воды, поднимая тысячи гребневые высокие волны, те самые четыре костяных дракона. Они повернулись к демонической крепости, извергая из пасти потоки воды, которые с такой силой обрушились на горящую столицу, что, казалось, водяные струи пробьют даже железную стену. Селянь невольно изменил свое мнение об этих созданиях. В прошлый раз они показались мне... Ха, не ожидал, что на самом деле они довольно свирепы. Из темных вод непрерывно выныривали все новые и новые костяные создания... Словно летучие рыбы, они камнями из катапульт летели на горящий город. От такого зрелища небожители окончательно запутались. Дзюнь-У гнался за ними, чтобы убить, а Хуачен и Черновод, напротив, вроде как помогали им? Поистине, уму непостижимо. Окружив столицу, четыре костяных дракона неустанно поливали ее водой, однако пламя ярости и огонь войны и впрямь непросто было погасить. Чем дальше, тем сильнее разгорался пожар, затронув даже само море. На поверхности черных вод расцвело бушующее плавя, огненные всполохи смешались с блеском воды, а из глубины послышались демонические завывания. Селянь вдруг покрылся потом. «Ничего, что мы устроили во владениях черновода, такой переполох». «Не обращай внимания», — ответил Хуачен. «Он должен мне денег, так что можем творить здесь что угодно». Селянь вопросительно посмотрел. Неожиданно кто-то завопил, указывая вперед. Что? Что он делает? Принц тоже в торопях оглянулся, и от того, что он увидел, сердце его слегка дрогнуло от удивления. Заметка от автора. Черновод действительно должен Хуачену огромную сумму. Один нищий непревзойденный утащил с собой на дно уровень дохода всего общества непревзойденных, несмотря на то, что их всего трое. Впрочем, не стоит думать, что весь свой долг он просто проел. Небо и земля меняются местами. Воздушная битва с горящей демонической крепостью. Часть вторая. Охваченная пламенем демоническая крепость затряслась в воздухе. Послышался грохот, бесчисленное множество горящих камней покатились вниз и попадали в воду, а сама столица медленно перевернулась. Из горизонтального положения она приняла вертикальное, к тому же пошла трещинами, и стоящие на ее поверхности дворцы небожителей тоже переместились, а некогда цельный огромный город постепенно разделился на несколько частей. Кто-то спросил. «Она разваливается?» «Нам удалось ее разбить?» — Селянь возразил. «Думаете, это настолько просто? Боюсь, что...» Он не успел высказать свое предположение, когда расколовшийся на куски город быстро собрался воедино. Под скрип огромных камней небожители, глядя на этот процесс, все сильнее округляли глаза, некоторые даже раскрыли рты. Пламенеющий демонический город не развалился, а сформировался в нечто другое. и по завершении превратился в громадного огненного великана. Великан, словно пробудившись ото сна, завис в воздухе. Сверкающие золотом дворцы будто целиком покрыли его тело, сделавшись несокрушимым доспехом. Теперь вместо столицы бессмертных огромной статуи селяня противостоял этот великан. И в сравнении с великаном божественное изваяние вдруг стало казаться несравнимо хрупким, даже немного вызывающим жалость, словно ребенок рядом со взрослым. Статую легко можно было назвать громадиной, но этот огненный великан поистине подходил под определение, стоящий на земле и подпирающий небо. Размерами он превосходил изваяние как минимум в пять-шесть раз. Зрелище потрясало так сильно, что кровь стыла в жилах, и, казалось, гигант способен раздавить целый город, наступив лишь одной ногой. Собравшийся из кусков бывшей столицы Бессмертных, великан повернул голову в сторону четырех костяных драконов. Из его рта вырвался столб пламени, стеной обрубивший потоки воды. Драконы, видя, что оказались в неблагоприятном положении, друг за другом ушли под воду. А великан тем временем опустился ногами на поверхность воды и, словно по ровной земле, зашагал к божественному изваянию. На голове великана стоял дворец Шень у в котором восседал Дзюнь-У, источающий пугающее давление. Небесные чиновники, едва не задыхаясь, завопили. «Ваше высочество, теперь уж стоять нельзя на месте! Скорее бегите! Сколько можно ждать?» «Нам не победить! Ни за что не победить! Очнитесь, ваше высочество! Он больше в несколько раз!» «Мы ведь не можем все время бегать от него», — возразил Селянь. «Даже если нам не победить, нельзя вести его за собой в другое место». Услышав ответ, небожители сначала ошарашенно застыли, но затем поняли, они действительно не могли все время убегать. Ведь если вдруг Хуачен прекратит делиться магическими силами — Они рано или поздно потратят собственные ресурсы, и статуя больше не взлетит. Придется сражаться где бы то ни было. И чем вести огненного великана в гущу людей, лучше решить все здесь. По крайней мере, в черных водах точно не встретится ни одного обычного человека, и простой люд не пострадает. Как небесным чиновникам им следовало бы задуматься о подобном в первую очередь. Но когда перед ними стоял полыхающий пламенем демонический великан, разве могли они не тревожиться, понимая, что придется сражаться с ним, находясь спиной к воде? Да к тому же не просто к воде, а к черным водам. И все же ни у кого не повернулся язык первым открыть рот и велеть селяню уносить ноги в какое-нибудь людное место. Поэтому принц заявил. Господа, держитесь крепче, чтобы не свалиться ненароком, в черных водах все живое тонет едва коснувшись воды. Огненный великан протянул руку к статуе, которая была меньше него в несколько раз, как будто собирался схватить ее, но селянь проворно увернулся, совершив ловкий прыжок. Держащихся за изваяние небожителей, то переворачивало вверх ногами, то крутило, то поднимало, то опускало. Ужас в их глазах достиг апогея. То громче, то тише звучали пронзительные вскрики. Даже богам войны крайне редко приходилось переживать подобные сражения. Что уж говорить о тех, кто не являлся богом войны и целыми днями сидел в своем дворце, а таких здесь собралось большинство. До принца донесся крик Цюани Дженя. «У тебя нет оружия! Тебе нужно оружие!» Остальные, не в силах больше терпеть происходящее, поддержали. «Верно, ваше высочество, без оружия победить будет непросто!» «Я как раз думаю, что может для этого сгодиться?» Ответил селянь и вдруг Жоя, извиваясь подобно змее, выползла вперед. Но принц отодвинул ленту в сторону со словами. «Спасибо, но ты не годишься, ты слишком маленькая!» Тут Хуачан сказал ему. «Оружие найти не то, чтобы невозможно». Для начала обойдемся этим». Селянь снова услышал грозный рев четырех костяных драконов, которых великан прогнал на дно столбом пламени. Они окружили божественную статую, и небесные чиновники невольно перепугались. «Что они собираются делать?» «Разумеется, нападать драконы не стали бы». Чудища укусили друг друга за хвосты, таким образом обернувшись одним, поразительно длинным костяным драконом. Затем этот длинный дракон взлетел высоко в воздух. Селянь, не задумываясь, велел статуе поднять руку, чтобы схватить его, и пробормотал. Это же кнут из костяных драконов. Принц мог свободно управляться с ним так же, как управлялся с Жоя. Селянь занес руку и хлестнул костяным кнутом, направив удар огненному великану в голову. Тот схватил конец кнута рукой, но драконы тут же разъединились посередине. Статуя принца шагнула вперед, и удар все-таки пришелся в цель. Словно от боли великан разжал ладонь, и оторвавшийся от остальных дракон сразу уплыл, вернувшись к селяню. Кнут мог разъединяться и соединяться. что давало ему превосходную подвижность. Он то разделялся надвое, то вновь становился одним целым. Прибавить к этому ловкость движений самой статуи, и она обернулась крайне серьезным противником. Небесные чиновники, которым от постоянных кувырков и ураганного ветра растрепало волосы и набросила на голову полы одеяний, поражались. «Не ожидал, что его высочество наследный принц столь искусен в бою», «Мне только приходилось видеть, как он занимается сбором рухляди, а он оказался истинным богом войны по праву Вознесения». Советник вмешался. «Первую фразу про то, что вы чего-то не ожидали, можно было бы опустить, и делать акцент на сборе рухляди тоже не стоит». Селянь неловко рассмеялся. Поразительно длинный кнут из драконов, закусивших хвосты друг друга, словно белая железная цепь, со стуком оплелся вокруг руки противника. Великан тяжело осел вниз, и небесные чиновники сразу заголосили «Скорее! Скорее! И тяните его в море!» Ведь под ними простирались демонические черные воды, и все, что коснется их поверхности, немедля утонет. Громадная статуя дернула костяной кнут на себя. Селянь приложил усилия и сквозь зубы прошипел «А ну-ка, давай вниз!» И великан действительно просел еще немного. Небожители поскорее принялись всеми руками и ногами передавать каменному изваянию принца магические силы, выкрикивая «Утони! Утони! Скорее утони!». Слушая, как они в один голос кричат Зюньу, у чтобы тот утонул, принц ощутил холодок в сердце, поднял голову и посмотрел в сторону дворца шень на голове великана. Почему-то, хоть Селянь и не смог бы сейчас разглядеть выражение лица того, кто там сидел, ему показалось, что дзюнь -У насмешливо улыбнулся. Борьба затянулась на некоторое время, но великан постепенно стал погружаться в воду, однако пламя на его теле по-прежнему продолжало полыхать, даже море не сумело его погасить. Напротив, глубокие темные воды озарились алым сиянием, отчего стало казаться, что и само море загорелось красным огнем. Только по мере того, как драконы тащили великана все глубже, сияние постепенно исчезало. Небесные чиновники друг за другом испустили вздох облегчения, только селянь ни на миг не решался ослабить бдительность. Очень долго вокруг стояла тишина, И тут селянь снова вспомнил, что генерал Пэй так и не отозвался. А также они не слышали голоса Баньюя и остальных. Скорее всего, их тоже затянуло на дно, и теперь на их возвращение надеяться не приходится. Но как только принц подумал об этом, снизу, на поверхности воды, появились пузырьки. Буль, буль. Они то и дело рассеивались по воде, потом забурлили сильнее, и от воды даже пошел белый пар. Морская вода закипала. В душе, воскликнув «плохо дело», принц велел изваянию взлететь выше, да только из воды уже вырвалась рука, которая схватила статую за каменную лодыжку. Селянь почувствовал, как его резко дернуло вниз – и, опустив голову, увидел огненного великана, который выбрался из моря. Он уже показался из воды по грудь, весь мокрый, при этом его пламя заметно поутихло, но уже разгоралось вновь. Костяные драконы все еще обвивались вокруг великана, но, очевидно, уже не могли его удержать. Над морскими волнами прокатился смех Дзюнь-У, слышимый отовсюду. Это был не хохот сумасшедшего, но холодная усмешка, необъяснимая, но до дрожи пугающая. Великан уже утащил статую в воду почти наполовину, и стоящие внизу небесные чиновники, спасая свои жизни, поползли наверх. Даже стоящий на самом верху изваяния селянь ощутил жар, от которого перехватывало дыхание. На лбу принца выступили капельки пота, от жара намокла спина. Если их затянет в воду, они все сварятся до готовности. Так не пойдет. Селянь не мог управляться с другим оружием на высшем уровне. Ему нужен меч. Неожиданно до принца донесся голос советника. Эй, ты кучерявый мальчик, что ты делаешь? Не надо бросать мне труп. Постой, что ты задумал? Селянь тоже удивился и, продолжая держать руки сложенными в печати, выкрикнул Цин. Маленькая фигурка сбежала по ноге статуи и спрыгнула вниз, затем понеслась по руке огненного великана прямо к его голове. «Цин! Назад!» – закричал Селянь, но Тюани Джень не мог сейчас его слышать. Он скачками добрался до плеча великана и оказался обнаружен. Другая рука исполина медленно поднялась, и с поразительной быстротой и точностью с громким ударом прихлопнула бога войны, словно сидящего на плече комара. Небожители испуганно вскрикнули, но, приглядевшись, заметили, что Тюани Джень все еще бежит. Оказывается, удар действительно пришелся ровно по нему, но юный бог войны оказался в промежутке между пальцев великана, и потому не превратился в кровавую лепешку, а помчался дальше, перепрыгнув через палец. Ему удалось таким образом избежать двух ударов, но на третий раз, вероятно, удача ему не улыбнется. Еще один удар, и его почти наверняка раздавит. Впрочем, до третьего удара Сюани Джене удалось достичь цели. Он запрыгнул в череп костяного дракона, обвивающегося вокруг тела великана. В тот же миг глаза костяного дракона, похожие на два призрачных фонаря, вдруг сверкнули ярким светом. Существо исполнилось магических сил, источая легкое белое сияние, с ревом вскинуло голову в небеса и сжалось вокруг великана еще сильнее. Селянь ясно расслышал треск огромных камней под давлением. От этого удушающего приема великан расслабил пальцы и, наконец... Выпустил ногу из вояния. Заполучив свободу, Селянь мгновенно взмыл ввысь, протягивая руку с криком "Цин, скорей сюда, отцепись от него! Но Тюани Джень, взявший под свое управление костяных драконов, не только не выпустил противника, напротив, с громогласным криком приложил всю свою силу, чтобы сжать еще сильнее. В яростной борьбе в воду с громким плеском летели обломки камней, которые тут же поглощало море. Великан потерял терпение, окончательно вылез из моря, из дворца Шень-У вновь распространилось пламя, охватившее его с ног до головы. Крепко привязанные к нему драконы вместе с тюани Дженем оказались в этом бушующем пламени. Цин! закричал принц, затем направил статую вниз и нанес удар по костяной цепи, чтобы разбить ее на части. В море посыпались горящие белые обломки, и селянь собирался было схватить череп дракона, внутри которого находился тюани Джень, но великан одним ударом запустил череп в полет, отбросив почти на четыре ли прочь. С такой скоростью полета и при таком расстоянии Каменная статуя ни за что бы не успела поймать череп в воздухе. К тому времени, как принц подоспеет на помощь, Цюани Джень вместе с драконьей головой упадет в море, а сейчас морская вода буквально превратилась в кипяток, только попадешь туда и сваришься. В момент смертельной опасности из моря вдруг выпрыгнула большая костяная рыба – которая поймала летящую голову и, словно ускользнув из сети, махнула хвостом и быстро поплыла куда-то, далеко. Небожители отделались испугом, и селянь, наконец, выдохнул спокойнее. Быстро долетев до костяной рыбы, он заметил, что стоило им покинуть огненного великана, и пламя погасло само по себе. Драконья голова до сих пор клацала зубами, открывая и закрывая пасть, словно пытаясь отдышаться, хватая воздух большими глотками. Циани Джэнь лежал внутри, весь черный, слегка обожженный, даже его волосы закудрявились чуть сильнее, вероятно затронутые жаром огня. Однако благодаря защите в виде костяной головы он обгорел не слишком сильно, должно быть только получил раны, которые требовали лечения и покоя. Все-таки Цюани Джень отличался невероятной живучестью. Четырем костяным драконам досталось еще сильнее, обгоревшие и побитые. Некоторые оказались разбросаны по поверхности воды, некоторые до сих пор горели. Селянь, окинув поле боя взглядом, невольно почувствовал себя неловко. Послушай. — Ты уверен, что нам сойдет с рук, что по нашей вине хранители владений черновода оказались так избиты, что целых трупов не осталось? — Не волнуйся, — улыбнулся Хуачен, — ничего страшного. — Сколько же он тебе задолжал? Глядя на ужасное состояние Тюани Дженя, небожители зашептались. — Не ожидал, что его высочество Циин столь бесстрашен. Встретившись лицом к лицу с опасностью, он смело выступил вперед и спас всех нас. Целянь вспомнил, как в чертогах верхних небес к Тюане Дженю обычно относились с презрением и покачал головой, подумав, что мальчишка вовсе не собирался выступать вперед и всех спасать. Неожиданно позади них послышался странный гул. Обернувшись, принц увидел, что великан вновь загорелся бушующим пламенем, но на этот раз не напал на них, а поднялся в небеса, прорываясь сквозь облака, и прямо на их глазах исчез. Потрясенные божества, вместе с тем испытывая радость после спасения от гибели, удивились. Он решил оставить нас в покое? Но селяню, случившееся, вовсе не казалось добрым знаком. Принц обратился к Хуачену. «Саньлан, почему он вдруг исчез? Он использовал сжатие тысячи ли. И куда направился?» Взгляд Хуачена сделался суровым. Он посмотрел на принца, в столицу. «А ведь там Ши Цинь Сюань вместе с остальными людьми все еще сдерживал озлобленных духов».